Глава пятая. Менеджер по подбору и адаптации персонала в элитном конном клубе «Аделанта», кроме стандартного набора профессиональных качеств, должен иметь сверхъестественную проницательность и дальновидность, железную непреклонность, удивительную интуицию и невероятную стрессоустойчивость. Беверли Паттон обладала всеми этими характеристиками. Плюс к ним открытая, она умела расположить к себе собеседника. Имела врожденный дар убеждения, безупречно выглядела и могла, как она сама выражалась, превратить даже крокодила в юбке в прекрасную деву. Внимательно рассматривая меня сегодня с утра с головы до ног, она категорично заявила, чтобы волосы в привычный хвост я не собирала. Ей казалось, что девушку с длинными распущенными волосами принято считать сексуальной, поэтому именно такой облик больше понравится мужчинам. И это действительно оказалось так. К несчастью для меня, хоть день и выдался без открытого палящего солнца, но очень влажным и облачным. Мокрые волосы висюльками приклеились к шее и лбу, и то и дело норовили залезть в рот. Было душно, как в турецкой бане. Уже третью игру подряд я подкатывала к полю тележки с напитками. До последнего пятиминутного перерыва перед заключительным четвёртым чакером оставалось чуть меньше двух минут. Ухоженные, лоснящиеся кони, нервные и широко раздувая ноздри, проносились мимо, иногда выбивая копытами пятачки земли. Наездники в азарте игровой погони, держа в одной руке клюшку, то лихо и низко склонялись с седла в попытке ударить по мячу, то выпрямлялись, подбирая поводья, демонстрируя отличную посадку и виртуозное управление норовистой лошадью. Динамично и очень красиво. Спортивный вызов. Лучшие лошади и игроки с безупречной формой. Роскошная обстановка, непринуждённая атмосфера. Всё это нельзя не оценить. Захватывает дух. Остановившись на травянистой боковой линии поля, я достала из переносного холодильника кубик льда. Провела им по шее и позволила ему соскользнуть подформенное поло. Так себе попытка охладиться. Сигнал окончания третьего чакера заставил меня собраться а лёгкой приветливой улыбке натянуть мои губы. Игроки меняли лошадей. Спешившись на линии, они передавали их поджидающим конюхом. На ходу, снимая шлем, подходили ко мне и, взяв у меня чистое полотенце, стирали пот с лица и шеи. Сегодня это были сплошь молодые люди. Я уже обслуживала их. Они покупали много напитков и оставляли щедрые чаевые, поэтому к их попыткам флиртовать со мной я относилась со стойким спокойствием. Приходилось с этим мириться и выжимать из себя те самые продаваемые улыбки на миллион. «А вот и ты», — сказал один из парней, когда поравнялся со мной. «Духота просто адская. Мне надо остудиться. Возьму одну воду». «Вам ещё одну, Херрагат?» Примечание. Речь идёт о британской минеральной воде Херрагат. Как и дальше в тексте, упоминается минеральная вода тайнайт блустил Блу Спросила я, открывая холодильник тролли и улыбаясь тому, что запомнила его предыдущий заказ. «Да, куколка». Парень подошёл ещё ближе и подмигнул. Это обращение, произнесённое вслух, вызывало во мне чувство неловкости. «Эй, Джейкоб, сбавь обороты», — сказал ему другой. «Я тоже хочу что-нибудь выпить». В душе я пожелала этому Джейкобу сгореть в аду но удерживая на лице всю ту же приклеенную улыбку передала ему холодную воду а он сунул мне пятифонтовую банкноту сдачу оставь себе спасибо кто следующий я помахал в воздухе купюрой высокий стройный блондин с порочными голубыми глазами и умопомрачительными ямочками на щеках вы предпочитаете тайнант блустил глаз так ведь Уточнила я и достала воду в синей стеклянной бутылке. «Ещё один чакер, и я вполне вероятно буду влюблён в тебя». Парни засмеялись, шутка им понравилась, и они начали строить предположение, как быстро я смогу ответить ему взаимностью. «Оно такая свеженькая, настоящая красотка. К тому же помнит, какую воду я пью, а ещё таскает и открывает эти чёртовы бутылки». И снова в моей руке оказалась пятифонтовая банкнота. «Сдача твоя!» Я даже немного опешила, сжимая новенькую хрустящую купюру бирюзового цвета. Слишком много. Глупо давать такие чаевые. Но они имеют деньги и вольны разбрасываться ими так, как им заблагорассудится. Только вот вряд ли кто-то из них знает, что такое работа. «Как тебя зовут?» Я обернулась к говорящему. Привлекательный и скуластый брюнет, медленно и оценивающе скользил взглядом тёмных глаз по моей фигуре с прищуром, наблюдая при этом за моей реакцией. «Ина», — ответила я. «Тасмениен Рейн». Примечание. Название воды «Тасмениен Рейн» полностью соответствует содержимому бутылки. Компания-производитель действительно предлагает покупателям дождевую воду, которая во время осадков накапливается в специальных ёмкостях, закреплённых на деревьях. Помню... Невольно улыбнулась я, вспоминая о его редкосортных предпочтениях, но не удержалась, чтобы не поддеть. «Самая дождевая». Он весело, совсем по-мальчишески засмеялся, отчего стал ещё более привлекательным. «Чейз?» — представился он. И пока брал у меня бутылку с водой, задержал мою руку дольше, чем положено. Легко, но совершенно не случайно провёл по костяшкам моих пальцев своим указательным только не говори, что у тебя есть парень». Я прекрасно понимала, что с их стороны это ни к чему не обязывающий флирт, как и секс без взаимных притязаний, что был у Хантера с той девицей, которую он выставил тогда утром. Но эти игры были не для меня. И, возможно, лучше было бы ему соврать, тем не менее я честно ответила. «Нет, я одна». Взгляд его тёмных глаз не дрогнул. Он заставлял меня нервничать и кусать губы. Я вытянулась как струна, ощущая щекочущее прикосновение своих волос к влажной от духоты шеи. Захотелось смахнуть их, но отчего-то я не решалась двинуться. Смешно. Зачем ему подкатывать ко мне? Это нечестно, Чейс, насмешливо протянул тот самый первый блондин. Оставь чуть ее внимание и другим. Твой отец владеет этим клубом, но это еще не значит, что все здесь, в твоем распоряжении, пользовании и владении. Чейс не стал реагировать на шуточки своего приятеля. Мне показалось, что его друг шутил. Он ещё с пару моих вдохов и выдохов продолжал внимательно меня разглядывать. А потом просто протянул мне десятифунтовую банкноту за баснословно дорогую воду. «Во сколько ты заканчиваешь работу?» «Я работаю до закрытия». «Ты не против, если я тебя встречу и отвезу куда-нибудь поужинать?» — спросил он. «Против?» я совершенно точно была против того чтобы сын хозяина клуба если я все правильно поняла вез меня ужинать или не сын любой из этой компании привилегированных парней мне был не пара ничего хорошего из этого не выйдет сегодня очень душно вряд ли к концу дня мне захочется чего то кроме душа и сна ты боишься меня не стоит Я не знала, как реагировать на его слова, поэтому посчитала, что примирительного тона и извиняющейся улыбки ему должно было хватить. «Я вас не боюсь, просто не привыкла к такому». «К чему к такому?» — с любопытством спросил Чейс. Я многозначительно посмотрела ему в глаза, но такие, как он, всё равно меня не поймут. «К парням, к флирту. Мне от этого всего не по себе». «Если вам больше ничего не нужно, я пойду. Мне нужно пополнить запас напитков». Вместе с громким звуком начала следующего чакера губы чей замедленно растянулись в улыбке, обнажив восхитительно белые зубы, отчего черты его лица оживились, но тёмные глаза так и остались серьёзными. «Мы ещё вернёмся к этому, Ина. Обязательно». Одарив его штатным дружественным кивком, я сняла тележку со стопора движения и ушла не оглянувшись, надеясь, что он тут же забудет о своих обещаниях. К полуночи, когда я вышла из клуба к своему «Фольксвагену», я увидела, что Чейза поблизости нет. С моих губ сорвался короткий выдох облегчения. Нет, конечно, я не рассчитывала увидеть его у своей машины, но что-то подсказывало мне, что, разговаривая со мной сегодня, он не просто подразнивал девчонку из обслуживающего персонала.